Глава 37. Шип. Я покраснела и стушевалась. Получается, я косвенно только что подтвердила, что у меня что-то было с Инквизитором. Причём такое, что нам было очень даже хорошо. Сразу вспомнилось, как он прижимал меня к себе, пока нёс в комнату. И его поцелуй. Горячий, я бы сказала, огненный. Но Симусу совершенно не нужно было об этом знать. О чём тогда он хотел поговорить Иди за мной. Я впервые слышала от весёлого Симуса такой серьёзный приказной тон. Он спустился по лестнице и вышел на улицу, даже не посмотрев иду ли я за ним, оставив недовольную служанку разбираться со своими догадками и обидами самой, я всё же последовала за Симусом. Как только я сделала шаг за порог, меня схватили за локоть и дёрнули в сторону под ветки огромной липы. Я не сдержалась и перехватив руку того, кто меня дёрнул, попыталась её заломить за спину, но оказалась прижата к стене особняка. Второй раз я не попадусь, явно забавляясь, сказал крепко державший меня Симус. Будешь теперь сверху, только по общей договорённости. Немного ли ты себе позволяешь? пробормотала я. Кто же так своих невест в стенки вжимает? Я бы вжала посильнее, хмыкнул он. Да только невеста, похоже, не обрадуется. Симус отпустил меня, а я развернулась к нему лицом и потрясла рукой. В его глазах, помимо привычной смешинки, была ещё какая-то досада. «На что? На меня?» «Обзаведись настоящей невестой, может, она будет рада», – огрызнулась я. «О чём ты хотел поговорить?» «Как так получается, что на меня, за то, что я выгородил тебя перед герцогиней, ты была обижена?» «Репутация и всё такое», – невесело ухмыльнулся он. А сейчас ты спокойно подтверждаешь слухи о тебе инквизиторе, которые, между прочим, ходят очень и очень откровенные. Я сложила руки на груди, пытаясь защититься от справедливого упрёка. «Сейчас я не леди Мелина, а всего лишь служанка». «И ты даже не будешь пытаться опровергнуть эти слухи?» Симу скачает головой. «Это опасная игра, Мелина. Инквизитор – не тот человек, которого стоит водить за нос или заигрывать. Легко обжечься». «А то, как ты сюда попал игрой с Инквизитором, не считается?» Я удивлённо подняла брови. «Не сравнивай наши весовые категории». Симус покачал головой. «Чтобы понимать всю запущенность ситуации, мне нужны ответы. Откуда взялись две Элизы?» «Я помогаю Элизе пройти испытания». Я невольно отвела взгляд. Могла легко соврать что-то и в глаза, но врать Симусу совсем не хотелось поэтому тебя сюда тётушка-служанкой отправила». Он даже не спрашивал. «Так, уточнял. Знает же, что моя двоюродная сестричка настолько непроходимо глупа и труслива, что не способна ничего сделать. Элиза просто слишком наивна и не приспособлена к жизни. Почему-то решила поддаться внезапному порыву защитить сестру я. К тому же герцогиня обещала отказаться от неё, если она не выиграет отбор. Неужели ты не поможешь ей?» В глазах Симуса сочеталось искреннее удивление. Похоже, такого он даже от мадам Алейны не ожидал. «Хорошо, я понял тебя. Теперь другой вопрос». Он немного помолчал, думая, как спросить. «Что у тебя на самом деле с Инквизитором?» «И не надо отрицать. Просто скажи честно. Я видел ваши взгляды». Я облокотилась спиной на стену и закрыла глаза. «Что у нас на самом деле, не знал никто. Даже я». Даже инквизитор. Просто потому, что он не знал, кто я. Не представляла, что было бы, если бы он узнал. Он предложил мне стать его содержанкой. Я закрыла лицо руками, чтобы скрыть то, как я покраснела, и выступившие на глазах слёзы обиды. Я не знаю, почему. Не спрашивай. Симус переступил с ноги на ногу и поставил руку на стену около моего лица. «Ты удивительным образом умеешь притягивать приключения», – вздохнул он. «Да ладно, а ты?» – фыркнула я. «Почему ты тут? Зачем рискуешь, играя с Инквизитором?» «Уже говорил, что для меня эта игра не так опасна, как для пусть очень шустрой, но всё же маленькой девочки». Симус покачал головой, но так и не ответил ни на один из моих вопросов. «Мне всё же кажется, что я и без тебя неплохо справлялась, если не лучше». «Тебе просто кажется». Он поджал губы, а потом продолжил. «Тем более я должен тебя предупредить. Я здесь не просто так». Поступила информация, что...» Договорить Симус не успел. Он вздрогнул, схватился за шею и резко дёрнул. В его руке оказался маленький шип. Точно такой, как я вытащила из шеи коня Инквизитора.